Глава вторая. Старый знакомый. Путешествия всегда являлись главной страстью Алисы. Она и пары месяцев не могла усидеть на месте. При первой возможности хватала рюкзак и отправлялась в путь. Ей доставляли удовольствие и связанные с поездкой хлопоты и даже порой изматывающая дорога. А созерцание новых мест и знакомство с удивительными личностями вызывали полный восторг. Четыре года назад на земле появились врата. С тех пор жизнь Алисы изменилась. Она ринулась покорять миры. Одну из первых отправилась на Торнер, посетила Госку и провела незабываемые три дня на Фрио. Последняя поездка стала особенной, ведь именно она открыла простую истину. Вовсе не обязательно по ночам переводить тексты и копить деньги на путешествия. Сами путешествия могут стать источником неплохого заработка. Родителям она так и не отважилась признаться, что вот уже два года работают межпланетным курьером. Мама с папой безумно боятся врат. Они голосовали против вступления Земли в межгалактическую сеть и осуждают тех, кто отважился хоть раз пройти вратами. Приходилось врать. Так появилась легенда про работу переводчиком в Международном агентстве по продаже недвижимости. Это вполне объясняло частые командировки. Алиса предупреждала о поездках заранее, и просила ей не звонить. Ссылалась на дорогой роуминг и разницу в часовых поясах. Поначалу родители бурчали. Папа даже выучил модное слово «вайбер» и предложил общаться по интернету. Но Алиса настояла на том, что 2-3 дня можно обойтись без звонков. Конечно, будь между планетами хоть какая-то связь, ей жилось бы гораздо легче, но, с другой стороны, необходимость в межпланетных курьерах тогда бы напрочь отпала. Ещё несколько часов назад Алиса удивлялась оранжевому небу Ирбуга. Восхищалась синими деревьями и бледно-розовыми озёрами. Сейчас же тьма делала своё дело. Ослепительно яркие краски стали тусклыми и серыми. Из окна в гостиной Крамины Алиса видела — свет в доме напротив горел. Уличный фонарь озарял синюю лужайку, а круглые стены дома переливались янтарным цветом. На земле виднелись застывшие жёлтые потеки, Крыша затейливо изогнулась, как будто её расплавило нетерпящее прямых линий ирбушское солнце. Когда-то Алиса читала, что ирбушцы строят здания из тягучей, быстро затвердевающей субстанции янтарного цвета. Основой дома служит металлический каркас. В местах стен, крыши, перекрытий устанавливаются мелкозернистые гибкие сетки. Потом всё заливается тяжёлой вязкой массой. Сетки прогибаются, и дом принимает изогнутую форму. Несмотря на внешнюю неказистость, здания получаются крепкими и устойчивыми. Работая курьером, Алиса посетила уже практически все доступные человечеству миры. Вот только с Ирбугом отношения никак не складывались. Порой она думала пройти вратами на эту удивительную планету, но каждый раз отказывалась от своей затеи. Дело было в зоне карантина. Три дня торчать под куполом? Нет уж, увольте. Ирбушцы утверждают, что боятся чужеродных бактерий и вирусов. Однако в зоне карантина никто не берет у инопланетян анализы, не меряет температуру, не заставляет пить лекарства. Ходят слухи, что ирбушцы изобрели технологию, определяющую заболевания у представителей других рас. Возможно, это правда, но делиться находкой разовокожие инопланетяне не торопятся. Люди, разумеется, тоже не испытывают восторга при мысли о неизвестных болезнях. Но земляне предпочли, по примеру других цивилизаций, поверить создателям обещавшим, что врата не пропустят ничего дурного. Алиса отвернулась от окна и ещё раз оглядела комнату. Не гостинная, а цирковая арена. Пестрит, рябит. Кто догадался покрасить потолок в малиновый? В сочетании с жёлтым полом это просто брр. Синюю стену напротив покрывало неимоверное количество фотографий: квадратные, круглые, прямоугольные, в рамках и без. Они прижимались друг к другу, маленькие налезали на большие. Те, в свою очередь, закрывали средние. Алиса старалась не смотреть на эту кашу из снимков, но фотографии неизбежно притягивали взгляд. Наконец вернулась Карамина. Водрузила на столик графин с тёмно-коричневой жидкостью, а сама села в красный пуф напротив. «Это подман», — сказала она, разливая горячий напиток по пузатым кружкам. «Спасибо», — улыбнулась Алиса. Они говорили на ирбушском. Алиса всегда питала страсть к языкам. Еще участь в университете освоила английский и немецкий, неплохо знала испанский. После появления врат изучила общий, а кирбушскому перешла, познакомившись с Бернардом. Этот язык на земле становился все более востребованным, несмотря на зоны карантина, люди и ирбушцы тесно сотрудничали. Представители розовокожей расы походили на землян, наверное, больше, чем обитатели любых других миров. Гуманоиды, два глаза, рот и нос, две руки, две ноги. Правда, почему-то пальцев на каждой четыре, а не пять. В общем, практически всё как у людей, только ирбушцы повыше ростом, и кожа у них розовая. У дома Верана становилось три красных автомобиля. «А вот и полиция», — пояснила Крамина. Она откинулась назад. Пуф тут же соорудил для спины удобную опору. Классная штука. Жаль, на Земле они пока редкость. Но всему своё время. Люди уже вовсю осваивают инопланетные технологии. Пройдёт ещё полгода-год, на Земле случится очередная техническая революция. Алиса взяла кружку и почувствовала нежный цветочный аромат. Сделала глоток. Напиток оказался чересчур сладким. Ягодный вкус напоминал то ли клубнику, то ли малину. Ирбушка пододвинула вазочку с серыми гранулами. Добавьте пару ложек багнии», — посоветовала она. «Так будет вкуснее». В окнах дома напротив замелькали силуэты полицейских. Крамина принялась рассказывать, кого из родственников Верана она успела обзвонить. Потом последовали вздохи и причитания. Алиса слушала вполуха, Она смотрела в окно и перебирала в памяти их общих с Бернардом знакомых. Всё пыталась понять, кто мог использовать имя друга, чтобы заманить её на ирбок. Выходило, что никто. Алиса с не встречала таких редкостных психопатов. Она зачерпнула ложкой серые гранулы, закинула в кружку, размешала. — А вы давно знаете Верана? — спросила Крамина. Алиса неопределённо пожала плечами. Недавнее общение на траве около дома можно было назвать знакомством с очень уж большой натяжкой. Но Алиса не хотела рассказывать про записку. Крамина опять будет причитать и ахать, да к тому же наверняка разнесёт новость по всем соседям. Ирбушка снова принялась болтать. На этот раз про младшего сына, которому сегодня исполнилось три Алиса сделала глоток и едва не поперхнулась. Серые гранулы в конец испортили напиток. Теперь он стал ещё более приторным. Крамина не заметила реакции гостей. Она указывала на одну из фотографий и рассказывала, как они всей семьёй веселились в планетарии. Прошло минут двадцать. Крамина не замолкала. Алиса подумала, что стоит попробовать ещё раз дозвониться Бернарду. Она как раз искала возможность вклиниться в поток фраз и восклицаний, чтобы попросить у Ирбушки телефон, когда входная дверь хлопнула. В гостиную вошли двое. Первым был лиминар. Его веселая оранжевая пижама никак не вязалась с угрюмым выражением лица. За лиминаром следовал ирбужец невысокого роста. Коротко стриженные волосы, аккуратная черная бородка и неизменное серебряное колечко в ухе. Алиса прекрасно помнила это колечко. Она сама купила его в подарок другу, мечтающему проколоть ухо на земной манер. Их взгляды встретились. Брови Бернарда поползли вверх, рот от удивления приоткрылся. Алиса застыла примерно с таким же выражением лица. Эта история нравилась ей всё меньше. берноуз воскликнула Крамина, подскакивая с пуфа. — Вы были в больнице, как Веран? — Плохо. — коротко ответил Ирбужец. Он не переставал смотреть на Алису. Отец в коме. «Бернаус», — мысленно повторила Алиса. Она не подозревала, какое имя скрывается за земным псевдонимом друга. Леминар направился в соседнюю комнату. Бернард подошёл ближе и опустился в пуф. «Привет», — поздоровался он по-английски. Уголки губ тронула улыбка. «Привет». Алиса посмотрела другу в глаза. «Ты как?» Бернард пожал плечами. «Это ты та землянка, что обнаружила отца в спальне?» Алиса кивнула, наклонилась к стоящему на полу рюкзаку, достала конверт и молча протянула другу. Бернард вопросительно поднял брови. «Прочти», — попросила Алиса. Ирбужец взял конверт. «Так вы знакомы?» — спросила Карамина, занимая прежнее место в пуфе. Глаза Бернарда пробежались по тексту послания. «Знакомы», — ответил он на Ирбушском. Затем внимательно посмотрел на Алису и снова перешёл на английский. «Откуда это у тебя?» «Принёс курьер», — ответила она и многозначительно добавила. «Сегодня утром». Бернард нахмурился. «И я о том же», — сказала Алиса. Крамина переводила недоуменный взгляд с одного гостя на другого. "Может, ещё подману?" робко спросила она. Бернард не ответил. Он сжал двумя пальцами серьгу в ухе и задумчиво смотрел в окно. "Я принесу", пролепетала Крамина и скрылась на кухне. Бернард повернул голову и внимательно посмотрел на Алису. "Что ты об этом думаешь?" спросил он. Алиса пожала плечами. "Пока не знаю." Жду, когда полицейский закончит осматривать дом. Хочу показать им записку». Бернард поднялся с Пуфа и подошёл к окну. Постоял пару минут, молча разглядывая дом напротив. Алиса наблюдала, как соседний Пуф плавно выпрямляется, приобретая горизонтальное положение. «Езжай ко мне», — проговорил Бернард. «Я дам Леминару доступ к дому и попрошу тебя отвезти». Он повернулся и задумчиво повертел конверт в руках. «Мы обсудим это завтра». Алиса вопросительно посмотрела на друга. Она не совсем поняла значение фразы «дам доступ к дому», но сейчас её волновало другое. «А как же полиция?» «Я сам с ними поговорю». Бернард тепло улыбнулся. «Я вижу, как ты устала. Езжай». Если детектив захочет с тобой встретиться, он сможет сделать это завтра». Алиса колебалась. Она на самом деле жутко устала. С утра на ногах, да ещё столько всего случилось, послание это чёртово, проникновение на планету в обход зоны карантина, газ и задыхающийся Веран. С другой стороны, Бернарду тоже досталось. Как-никак это его отца увезли в больницу на машине скорой помощи. Алиса попыталась протестовать, но друг настаивала, что ей тут делать нечего. В конце концов усталость взяла верх. Алиса сдалась. «Завтра. Они разберутся совсем завтра. А сейчас ей нужны были только душ и мягкая подушка».